как кулак лича, сбил его с ног. Трижды поднимался кок на ноги, стараясь удрать в камбуз, и всякий раз молодой матрос одним ударом валил его на палубу. «Помогите — Помогите! — завопил Магрич. — Помогите! Помогите! Уберите его! Что вы глядите! Уберите!